не выходя из этой рубки. Вы хорошо знаете высшую математику? Знакомы с астрономией, механикой, химией, биологией, физикой, электротехникой?» «Не заставите же вы нас засесть за таблицу умножения!» С гневом прервал его Стормер. «Мы взрослые люди, и мы ворочали миллионами. Не думаете ли вы, что управлять сотней трестовых синдикатов десятками банков...» тысячами рабочих и служащих легче, чем каким-то ковчегом. — Я этого не думаю, — сдержанно ответил Цандер. Чем больше раздражался Стормер, тем с большим самообладанием вел себя капитан. Он чувствовал, что за этой неожиданной любознательностью скрывается нечто иное. По отрывочным разговорам... Многозначительным взглядом, которыми обменивались в последнее время пассажиры, Сандер понял, что в ракете назревают какие-то события, замышляется что-то направленное против Винклера, Ганса, а может быть и против него, Сандера. В этом не было ничего удивительного. В продолжении его карьеры инженера с ним не раз происходили такие вещи. Предприниматели принимали его на большой оклад, навязывали ему помощника, которого он, Цандер, должен был инструктировать, а когда новое производство налаживалось, Цандера без стеснения выгоняли. Так было, по крайней мере, в первые годы его работы, когда он еще не создал себе имени. Но неужели эти наивные люди в самом деле думают обойтись без него, Винклера и Ганса? «Я этого не думаю, мистер Стормер. Больше того...» Я никогда не взялся бы управлять вашими банками и трестами, по крайней мере, без предварительной и очень длительной подготовки. Мы не собираемся переквалифицироваться на инженеров звездоплавания. Мы хотим лишь получить те минимальные, необходимые, практические знания. Прекрасно! Вы получите их. С сегодняшнего дня в кают-компании начинаются курсы по звездоплаванию. «Вы удовлетворены?» Вопрос исчерпан. «Леди Хинтон, вероятно, проклинает нас, паря в воздухе. А наш ковчег за это время этого разговора, вероятно, отклонился на тысячи километров от своего курса. Простите, я должен приступить к своим обязанностям». И Цандер, повернув рычаг, усилил работу боковой дюзы. Посетители осели вниз, облепив Цандера, как рой пчел облепляет ветку дерева. Распрощавшись не очень любезно, они ушли из рубки. Пробираться по узким проходам вдоль ракеты для Стормера было настоящим испытанием. А тут еще этот Цандер. Как он выпроводил их? Можно сказать, выгнал? Нет, небо решительно портит людей. Ну разве могло произойти что-нибудь подобное на земле? О, там Стормер за одно лишнее слово стер бы Цандера в порошок, уничтожил бы его. А здесь его ничем не возьмешь, скорей бы на землю. Но вспомнив о том, при каких обстоятельствах бежал он с земли и что теперь творится на ней, Стормер только глухо выбранился. Од — Однако этот Сандер об обнаглел порядочно. Раздался позади Стормера голос маршаля. — "Мерзавец!" отозвался Стормер. Он чувствует себя хозяином положения, но ну, мы еще посмотрим, кто кого. — Овладеем теорией и практикой звездоплавания, и тогда поговорим с ним иначе, подпевал Пинч. Владейте сначала, потом хвалитесь, прикрикнул на своего секретаря задыхающийся стормер. Да да! И захочет ли Цандр действительно передать нам свои знания, выразил сомнение маршаль. Он п, п. прекрасно учитывает, как это может быть невыгодно для него. Молчите, когда вас не спрашивают.